глава четверт два года назад прошло несколько тревожных дней за которые алина не могла найти себе места. роберт не отвечал на звонки не приходил в универ вообщегиева тоже не видели девушка была как на иголках от беспокойства ведь парень отлучился в туалет и исчез сразу после того как сделал ей предложение что это может значить обнимая подушку со стоном спросила она бросил подкрашивая реснички ехидно предположила милана и напоследок подарил красивую сказку. Дорогой рестик, признание и брюлик. Она завистливо глянула на руку подруги. «Я бы заглянула к ювелиру. Наверняка это фионит или циркон. Сейчас такая огранка от натурального не отличишь». «Не слушай ее». Юлька уселась рядом и обняла подругу. «Все знают, что Милка сохнет по принцу, а королёв на нее ноль внимания, фунт презрения». «Ой-ой!» Попова резко застегнула косметичку, где лежали лишь брендовые средства, приобретенные по дешевке через интернет-обменник. «Нужен мне твой Роберт. Он Линке за год ни одного букетика чахлого не принес, даже шоколадки не подарил. Потому и думаю, что кольцо – подделка. Жмот он и в Африке жмот». «Почему в Африке?» Глухо спросила Алина. В груди неприятно защемило. Вспомнилось, как Роберт показывал фото с ручным тигром. На фоне саванны в хлопковом костюме цвета хаки и пробковом котелке Королёв выглядел настоящим искателем сокровищ. Парень любил путешествовать и при любом удобном случае срывался с места, звонил ей с другого конца планеты и извинялся. Пел ей приятным баритоном. «Ты такая нежная, королева снежная». И Алина всё прощала. Но в этот раз тишина. «Да он наверняка с ребятами затусил». Нарочито громко заявила Юля. «Женится ведь скоро, вот и устроил мальчишник». «Предложение — это еще не свадьба, курочка!» Снисходительно возразила Попова. «Не называй меня так!» В тысячный раз уязвленно воскликнула та. Курочкина терпеть не могла прилепившееся с первого курса прозвище. И все его производные, от куриных мозгов до кудахтанья, которые щедро сыпались со всех сторон. При том, что Юля была лучшей ученицей на потоке. «А то сдам твое брендовое платье в секонд!» а вырученные деньги уложу в акции сельхозпредприятия. Попова иронично фыркнула. Считай, уже испугалась. Через пару лет про Юльку будут говорить, что у нее куры денег не клюют. Подняв руку, нарочито весело заявила Алина, и Милана хлопнула по ее ладони. С самого первого дня в общаге ей приходилось исполнять роль миротворца, чтобы умная, но обидчивая Юля могла жить рядом с расчетливой и саркастичной Миланой. Алине уже второй год удавалось переводить злые шуточки в комплименты, и все оставались довольны. «О!» – тут же расцвела Юля. «Улыбка тебе больше идёт, чем мировая скорбь. Обожаю эти ямочки!» Она легонько ущипнула Алину за щёки и обе рассмеялись. «На занятия не собираетесь, хохотушки?» Поправляя на шее дизайнерский шарф, высокомерно уточнила Милана. Подхватила со столика ключ от авто и многозначительно погремела брелоком. «Или на метро потащитесь?» «Подожди!» Подскочила Юлька, потянула Алину за руку. «Шевелись, принцесса! А то белый коню скачет, полтора часа добираться будем!» «У вас пять минут, пока машину прогрею!» Важно напомнила Попова и, подхватив легкий пуховичок, подсокнула шпильками по старому паркету. Как не убеждала Алина подругу, что ходить так зимой опасно, если не поскользнешься на обледенелой лестнице, то простудишься, Милана и слышать ничего не хотела. Шпильки были ее визиткой, и даже в больницу, где ее спасали от пульпита, девушка тщательно выбирала обувь. Впрочем, кроме того раза, Попова никогда не болела. Ни разу даже насморк не подхватила, хотя всю зиму бегала в капроновых колготках и мини. А вот Юлька осенью и весной стабильно не вылезала из простуды и училась дистанционно. Зимой и летом ее таинственная болячка отступала, что Алину безмерно радовало. Ей нравился легкий и открытый характер подруги. С Миланой же они сохраняли ощутимую дистанцию. Попова всячески подчеркивала, что ее добротой пользуются, при этом не стесняясь делить расходы на бензин, запчасти и парковку на троих, забывая про собственные поездки. Задумавшись, Алина скользила взглядом по обочине, как вдруг в груди екнула. «Стой!» Подскочила она, и Милана ударила по тормозам. Позади недовольно загудели сигналы, кто-то выкрикнул в окно прогребанных блондинок. В машине, кроме Алины, их не было, а Попова закричала. «Спятила? Чего орёшь?» «Мне показалось, там Роберт». Алина потыкала пальцем в стекло. «Только что вошёл в кафе». «Мил, высади меня, пожалуйста». «Как знаешь, снежная». Раздражённо проворчала девушка, направляя автомобиль к обочине. «Но знай, лекции я тебе хрен дам списать». «Я напишу под копирку для обеих», – пообещала Юлия и на прощание махнула рукой. «Приятного свидания!» Алина нервно улыбнулась и со всех ног кинулась к университетскому кафе, где они с Королевым частенько коротали большую перемену. Сердце клокотало где-то в горле, которое то и дело сжимал спазм, и глазам подкатывались слезы. Как не хотелось пропустить слова Милана мимо ушей, не получалось. Слишком странным было поведение Роберта. А когда Алина заметила через витрину его профиль, то застыла на месте. Королев точно был в столице, но игнорировал звонки. По спине скользнула ледяная змейка страха. Так ее на самом деле бросили? королёв сидел в компании двух девушек и о чем-то весело с ними переговаривался. Когда Роберт взял руку одной из них и прижал к губам, то от боли, которая пронзила грудь, на миг потемнело в глазах. А затем в уши врезался рев мотора. Прохожие бросились в рассыпную. Будто в замедленной съемке Алина повернулась и увидела несущийся по тротуару неотвратимо надвигающийся на нее белоснежный внедорожник. Сверкнул на капоте серебристый знак. За стеклом обозначилось женское лицо, сосредоточенный взгляд, поджатые губы. Казалось, останавливаться незнакомка не собиралась. Алина закрыла глаза. Вот и все. Визг тормозов, болезненный удар в бедро, и девушка упала на асфальт. Руку ожгло, но Алина осталась жива. Не веря самой себе, она торопела, смотрела на огромный автомобиль, который едва не лишил ее жизни. «Жива?» Над ней склонилась та самая женщина. Голос ее резал, будто нож, веки подрагивали от злости. Словно это не она выскочила на тротуар, а Алина застыла на дороге. «Давай в машину!» Процедила незнакомка и, цапнув девушку за локоть, практически потащила к распахнутой дверце. «Доставлю в больницу и расходы оплачу!» Прозвучало так, будто женщина поклялась самолично придушить ее в первой же подворотне. Впихнув пострадавшую на заднее сиденье, незнакомка с силой хлопнула дверью и вернулась за руль. «Подождите!» – занервничала Алина, когда машина тронулась с места, обернулась на кафе, из которого было видно, что произошло. Прошептала, глотая слезы. «Почему?» Он даже не вышел. «Почему?» – резко переспросила та и будто выплюнула. «Я просто обязана позаботиться о невесте моего брата. Ты же Алина Снежная?» Да. Девушка пыталась справиться с дрожью. Перед ней была старшая сестра Роберта, Диана Макаровна Королёва.